Глава 17. Битва за ветер Не одни они заметили появление чужаков в небе над тундрой. Весь клан Сюэтар, страшно переполошившись, поднялся на крыло. В воздухе мелькали тени, со всех сторон неслись встревоженные крики. «Вы видели?» – спросил Ильмо, когда они вместе с Ахте, задыхаясь от бега, поднялись к гнезду, где их ждали остальные. С летят туны. А как же? — подтвердил Аки. — Только не пойму, почему такой шум? Я сейчас подсчитал, сколько их сюда летит. Десятка три, не больше, а местных не меньше пяти сотен, не считая женщин и детей. — Но воинов среди них ни одного, — заметила Асгард. — Что же они тогда вопят? — спросил Ахти, задирая голову. — Что-то про «Они кричат, хозяйка похелы!» Глухим голосом перевел ее Кайхенен. «Сюда летит сама Лоухи!» «Что ж, вот мы влипли», — сказала Асгард. «А я предупреждала, что у нас нет времени. Но как же быстро она нас нашла! И ночи не прошло, как мы перешли границу». «Так это оборванцы ей сообщили!» Злобно воскликнул Аки. «Они бы не успели!» Возразил Юкахинен. «Здесь замешано колдовство. Они выследили нас магией. Помните идолов в предгорьях? Я еще тогда подумал». С неба пахнуло ветром, и на холм пала тень. Тун клана Сюэтар метнулись в разные стороны, словно чайки, раскиданные бурей. К гнездовью приближалась гвардия Лоухи. Чернокрылые Туны, поблескивая на солнце полированным железом лад и острыми, оправленными в железо перьями, летели правильной целью, плавно снижаясь. Все это не оставляло никаких сомнений в их намерениях. Цепь возглавляла женщина-птица. Ее длинные седые волосы выбивались из-под шлема, а немигающий взгляд скользил по земле, не пропуская даже мыши. Под этим взглядом у всех по спинам побежали мурашки. Ильма оглянулся и обнаружил, что на холме кроме них никого не осталось. Тун и клана Сюэтр парили в отдалении, трусливо наблюдая за пришельцами. «Что будем делать?» – спросил Ахти, поворачиваясь к Ильму. Тот вымученно улыбнулся. «Что можно сделать, когда пятеро против тридцати?» Разве что бежать, но, похоже, уже поздно. «Юкайхенен», — сказал он, — «держись ко мне поближе. Будешь переводчиком. Я попробую с ней поговорить». В этот миг лапы первых чужаков коснулись вершины холма. Приземляясь, туны сразу совершали неполное превращение, обретая человекоподобный облик. Да, туны клана Ловьетар не разочаровали Аки. Высокие, жилистые, чернокрылые. С ног до головы в железе все они выглядели благородными войнами. Впереди шагала худая, как жертв старая женщина в богатом доспехе. С жестоким лицом и с ледяным взглядом. Это и была знаменитая Лоухи. Позади нее Ильма вдруг заметил свою давнюю знакомую, маленькую черноволосую колдунью из его снов и видений. «Да это же... Как ее?» «Ильма Нейтси. Вот так встреча. Ильма, однако, не ответила на его взгляд и сделала вид, что впервые его видит. И вообще вела себя тихо, держась за спиной у матери и помалкивая. За спиной Ильма раздались шорох перьев и шарканье ног. Охотник оглянулся и обнаружил, что позади них собрался весь клан Сюэтар. Если бы они хотели бежать, то теперь это было совсем невозможно. Сзади громко откашлялся Пухури, видно, собираясь что-то сказать. Но Лоухи на него даже не взглянула. Все ее внимание было обращено к людям. «Кто из вас С Скрипучим голосом спросила она, по очереди сверяла всех взглядом. Ильма придвинулась к ней и что-то прошептала. Лоухи улыбнулась, и ее немигающий взгляд уперся в Ильму. «Да...» произнесла она после долгой паузы, которую никто не решался прервать. Ильма была права, а я погорячилась. Этому парню, конечно, далеко до Вяйны Мейнена. Обычная чумазая деревенщина из южных лесов. Сам пришел, надо же, сберег мне время. А где твое войско, Карьяла? Ильма вежливо поклонился. Хозяйка Похила заговорила на его языке. Он решил, что это добрый знак, и сказал. «Здравствуй, хозяйка похилы Я пришел сюда не воевать, а Лохи захохотала. Конечно, не воевать. Ты же не воин и не чародей, ты жертва». Ильма хотел что-то сказать, но она перебила его. «Разговаривать с тобой не о чем. Всех вас ждет скорая смерть. И тебя, и твоих приятелей». А когда калма вдоволь напьется твоей крови, остальное выпью я. Всю досуха. Ты дорого заплатишь за моего Рауни?» Она обернулась к своему отряду и бросила. «Взять их!» Четверо вооруженных тунов выступили вперед и обнажили мечи. То же самое, не раздумывая, сделали Ахти и Аки. Ильма быстро снял с плеча лук и положил стрелу на тетиву. Как-то все скверно оборачивается. И при чем тут калма? А наша награда? Послышался вдруг громкий дребезжащий голос. Это выступил впереди Пухори. Старый Тун явно трусил, но на лице у него было написано, что он считает себя правым и не намерен уступать. За что? Фыркнула Лоухи. Пухори принялся загибать пальцы. Мы не убили этих шпионов, а задержали их до твоего появления. Мы выведали у них, с чем они пришли и откуда. Они лгали нам, что ищут новые земли для своего рода, а на самом деле собирались пробраться в твое гнездовье, и... Меня не интересует, что они там наврали. Я и так знаю, кто эти люди и зачем они здесь а вот почему вы не поспешили меня уведомить сразу же вы мне еще ответите пухури перепугался гонцы вылетели еще вчера я то еще удивлялся как они так быстро долетели до тоуни один из воинов лоухи подошел к ней и что-то прошептал лицо лоухи чуть смягчилось в самом деле сейчас не время терять союзников даже таких жалких как клан сюэтар какую награду вы хотите Буркнула она. Пухури сразу приосанился. Оставь одного из них нам. Кого именно? Пухури указал на Юкайхенина, который прятался за спиной Уаки. Вот этого колдуна. Юкайхенину по неволе пришлось выйти на открытое место. Лоухи брезгливо поморщилась, увидев перед собой саами, но потом присмотрелась к нему и... Ага. «Старый знакомец, ты не тот ли вороненок, самский рунопевец, ученик Рауни?» Зловеще ухмыляясь, спросила она. «И ты с ними? Не ты ли и привел сюда Кореала?» Йокахинен затравленно оглянулся и попятился, но деваться ему было некуда. «Рауни обучал тебя, презренного, тайному искусству, а ты его предал». Ты заплатишь за это особо. Лоухи плавно повела рукой, описывая странные петли. И вокруг ее ладони задрожал воздух, замерцал крошечными искрами инея. Казалось, она держит в руке нечто невидимое, длинное и тяжелое, постепенно раскручивая и разгоняя. Круги становились все больше, Движение размашистее. Перья на крыльях Лоухи затрепетали, забилась под ногами сухая трава седые космы взметнулись вверх в лицо ильма ударил студеный ветер затих на миг и снова ударил сильнее словно рукой в ледяной латной рукавицы юкаиннен пошатнулся и поднял руку закрываясь локтем он не произнес ни слова но побледнел как мертвец как же так зашумели туны гнездове сюэтар а клоухи ты же пообещала оставить его нам я вам ничего не обещала «Проваливайте!» Туны зарапотали, придвинулись ближе. Особенно громко возмущались многочисленные девицы, которые возлагали на чужеземца красавца-колдуна особой надежды, а грозную Лоухи видели впервые в жизни. Высокий Тун снова что-то зашептал хозяйке Похилы на ухо. Но на этот раз она резко отстранилась. «Нет!» «Предательство не останется безнаказанным!» Вдруг Юкахин резко развернулся и попытался скрыться в толпе, которая охотно перед ним расступилась. Ему это почти удалось, но тут Лоухи выкрикнула заклинание и взмахнула рукой. На вершину холма обрушился страшный удар ледяного вихря. Туны клана Сюитер с жалобными птичьими криками разлетелись во все стороны, как ворох сухих листьев. Вихрь мгновенно раскидал их по тундре. Только мелкие пестрые перья закружились в воздухе. Йокайхенен, которого вихрь не коснулся, застыл на месте, и его словно снегом осыпало этими перьями. Удар невидимого хлыста не тронул никого из людей, но ни единого туна на холме не осталось, кроме тех, кого привела с собой Лоухи. Йокайхенен остался с хозяйкой Похилы один на один. «Йо, беги, я ее отвлеку!» Воскликнул Ахти и прыгнул вперед, взмахнув мечом. Но с неба снова упал невидимый хлыст и впечатал его в землю. «Не лезь не в свое дело, раб!» – прошипела Лоухи. «Смотрите все! Это будет для вас уроком!» Ее рука снова начала описывать круги, раскручивая невидимую плеть. Ильму казалось, что это уже нечто большее, чем просто ветер. Само пространство вокруг Лоухи пришло в движение, подчиняясь ее воле. Он заметил, что туны отступили от нее, чтобы ее смертоносное колдовство их не задело, что воздух вокруг Юкайхинона задрожал и замер искрами ини, обозначая место следующего удара. И тут Нойда показал, что не зря считался любимым учеником Рауни. Дождавшись едва уловимой заминки во вращении невидимого хлыста, он подхватил заклинание Лохи, словно выпавшее из рук Копье, в точности повторил ее движение как будто наматывая что-то себе на руку, и резко извернулся всем телом, изо всех сил рванул это нечто на себя. Лоухи не ожидала ничего подобного. Ее рунное пение оборвалось на полуслове, Движения потеряли плавность и четкость, она даже пошатнулась. А Юкайхенен времени даром не терял. Раскрутив невидимый хлыст, с силой ударила ледяным ветром по тому месту, где стояли туны. Взвыл вихрь, полетели перья, Туны пригнулись, но все остались на ногах. Одного мастерства мало, чтобы свалить их. У Ноиды просто не хватило сил. Лоухи тем временем пришла в себя, шагнула навстречу Йокайхенену и схватила его за руки. Несколько мгновений они стояли неподвижно, сцепившись руками и меряясь взглядами. И только стоя совсем близко, можно было заметить напряжение, нарастающее между ними. Ильма заметил и каким-то чудом понял, что сейчас произойдет. «Ложись!» – закричал он, бросаясь на землю. «Иначе сейчас нас всех размажет оскалы. скалы!» Рядом с ним шлепнулся Аки, Ахти, пытавшийся подняться, снова упал, прикрывая голову руками. Напряжение над холмом чувствовалось уже всеми. Воздух наполнился надсадным воем, постепенно переходящим в виск. Лохи и Йокайхнен стояли неподвижно, но это была неподвижность натянутой тетивы. Ногти ноиды побелели, но он не сдавался, пытаясь вырвать ветер из рук противницы. И, наконец, ветер не выдержал. Он взорвался. Пронзительный виск завершился оглушительным взрывом, словно огромный невидимый молот с размаху ударил по вершине холма, как по наковальне. Йокайхенен взвился в небо. Только и увидели, как мелькнули в воздухе сапоги. Лоухи опрокинулась на спину, но упасть не успела. Ее тут же подхватили туны из свиты. Первый невидимый удар оказался и последним. На холме стало пугающе тихо. Ильма осторожно поднял голову, как раз чтобы увидеть, как вдалеке с сухим стуком упал на землю Кайхен. Он стал подобен деревянному идолу. Вихрь вытянул из него всю жизнь. «Самский ублюдок!» – прошипела Лохи, баюкая правую руку. «Ну что встали? Хватайте его!» И тут началось сражение. Точнее, вялая попытка сопротивления, потому что тунов было в десять раз больше, и битва за ветер задела их гораздо слабее, чем людей. Первым успел вскочить на ноги Ахти. Ильма услышал у себя над головой звон столкнувшихся клинков, а вслед за ним – проклятие, которыми разразился молодой воин. Его опять подвел плачущий меч. На этот раз коварный клинок попросту вышибли из его руки, и он воткнулся в землю, шагах в пяти. Ахти метнулся за ним, получил по голове и упал. Как вступил в бой Аки, и куда опять подевалась Асгерд, Ильма уже не видел. С неба вдруг пошел железный ливень. Это посыпались лезвия с крыльев. Ильма отбросил бесполезный лук, из которого так и не успел ни разу выстрелить. Увернулся от нескольких лезвий, а потом его хлестнуло прямо в лицо. Показалось, снесли полголовы. Тут же хлынула кровь, мгновенно залила глаза. «Я ранен!» – закричал он, чувствуя, что ослеп. «Аки, на помощь!» Над головой слышалось какое-то рычание, сдавленные вопли и стоны. А потом что-то твердое и острое вдруг впилось в плечи Ильму. И он взлетел.